Глава шестнадцать Ник только что по Скайпу увлеченно спорил с Ирой по поводу их совместного проекта, и вот уже отвернулся от компьютера и посмотрел на братьев Перес, творивших обещанную песню. "Питер, Майкл, как думаете, что мне делать? Я никак не могу уговорить Иру сниматься со мной в трейлере. Она решила, что она не фотогенична". "Да", сочувствие проскользнуло в голосе Питера. Если девчонка что-то себе в голову вобьёт, оттуда и молотком не выбьешь. Зачем так радикально? вмешался Майкл. А что ты хочешь? Чтобы на память что-то осталось? Да, я хочу видео сырое, а она против. Даже в Скайпе сидит так, что ее почти не видно. Вы можете что-нибудь придумать. Легко. Вас снимает скрытая камера, сказал Питер. Попросим Тошу, он достанет. Это обман, получится, воспротивился Майкл. И ты о себе никакой памяти Ире не оставишь, кроме этого вашего проекта. Она даже в вашем клипе сниматься не хочет. Давай мы для тебя специально песенку напишем, предложил Майкл. Я пить не умею, разочарованно протянул Ник. Если это будет рэп, то тебе никакого умения не надо. А клип метро, ты, она и много-много людей. А как вы эти стихи пишете? Питер пожал плечами. Озарение, голос шепчет. Майкл рассмеялся и добавил. Ерунда. Какая-нибудь фраза, как спусковой крючок, цепляется за мозг и сидит, нудит, пока ее не запишем. «Все как у Пушкина, добавил Питер. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перок бумаги минута, и стихи свободно потекут. Ближайшие две недели были очень бурными. Ребята ссорились и мирились, дружно обсуждали что-то и тут же спорили. Им надо было успеть снять два трейлера и два клипа. У Тоши уже слезились глаза от компьютера, на котором он обрабатывал видео. На улице стремительно холодало, и пришлось договариваться с учителем физкультуры, чтобы Питера и Кэтрин пустили для съемок спортзал. А школьная столовая вполне справилась с ролью кафе для Майкла и Маш. Девчонки изнывали от желания узнать, зачем им надо переодеться для клипа, но братья Перес стойко держали оборону до конца. Наконец, с вампирами, дамперами, мороями и алхимиками было покончено. Братья решили сначала помочь Нику. Для этого они снова спустились вместе с американцем следом за Ирой в метро и сняли сюжет о том, как главный герой бродит по метро и ищет свою половинку, заглядываясь на совершенно разных девушек. Последней по сюжету оказалась встреча Ника и Иры. Она была не сильно удивлена этой встрече, а Ник сразу перешел в наступление. Я хотел снова гамбургер в метро съесть. Уж больно вкусный он был. Ира невольно рассмеялась и спросила: "А что Питер все таки из пакета со стиральным порошком ел?" Ник закатил глаза, посмотрел по сторонам, словно заправский шпион, и таинственно прошептал на ухо. Детское питание редкая гадость. «Зря ты так улыбнулась Сира. Есть несколько рецептов вкусных конфет из детской смеси. Быть не может, удивился Ник, усаживаясь рядом с девочкой. Расскажи, пожалуйста. Без проблем. Надо взять два пломбира, это сорт мороженого. Я пробовал, и что? Мороженое разморозить и добавить в него детскую молочную смесь, чтобы стало довольно густо. Слепить конфеты, обсыпать какао и поставить в холодильник для застывания. А не проще в магазине купить? Ты что, возмутила, Сира? Магазинное не такое вкусное. Кстати, есть еще один рецепт для неленивых. Я не ленивый. Не сомневаюсь, рассмеяла Сира. Итак, надо в кастрюлю положить пачку сливочного масла. Полстакана молока и стакан сахарного песка. Довести до кипения и варить на медленном огне 5-7 минут. Охладить полученную смесь до комнатной температуры и небольшими порциями добавляя детскую смесь, тщательно вымешать тесто. В смеси потребуется примерно полкилограмма. Потом из этого теста надо слепить шарики и обвалять их в чем угодно вкусном. Затем готовые конфеты в холодильник. Здорово. Откуда ты рецепт знаешь? от бабушки. Она мне эти конфеты в детстве делала. Ну все, пока. Мне пора выходить. А мне с тобой нельзя? вдруг осмелил Ник. Лучше пока не надо. Бабушка гостей только по праздникам любит. Хорошо? Хорошо, грустно ответил Ник, ему оставалось только согласиться. Вечером, отсматривая отснятый в метро материал, парни обсуждали, как лучше скомбинировать видео и наложить на него звук. Ник так нервничал, что никак не мог внятно прочитать по бумажке текст, написанный транслитом. Тогда Питеру пришлось диктовать по куплету, а потом также частями записывать. Среди тысячи лиц и миллиона глаз я ищу тебя уже не в первый раз. Я ищу тебя, половину мою. Я увижу тебя и пойму, что люблю. Каждый день ты идешь параллельным маршрутом. Каждый день, словно клон из минуты в минуту Лишь во сне я могу пересечься с тобой и узнать этот взгляд, что дарован судьбою. Как узнать мне тебя в ярком солнечном свете, застилает глаза внешний облик в объекте. Помоги заглянуть сквозь глаза прямо в душу, чтобы чудо узреть и понять, что я нужен. Когда в дверь позвонили в комнате братьев Перес, тоша бегал из угла в угол, стараясь найти оптимальный ракурс. А Питер и Майкл вносили последние правки в текст. Привет, улыбнулись Маша и Кэтрин, небрежно бросая свои сумки на кровать Майкла. Раскрывайте свои секреты. Переодевайтесь, бросил Питер и указал на мешок на своей кровати. А вы не выйдете? спросила Маша, видя, что парни и не собираются покидать комнату. Этого не требуется. Сначала посмотрели бы, а потом и вопросы задавать не надо было. Маша хотела возмутиться, но Кэтрин сжала руку подруги и открыла мешок. Внутри оказалось два комплекта формы медсестры старого образца: белая шапочка с красным крестом и белый халатик. "Это что за ролевые игры?" спросила Маша, рассматривая шапочку. "Вы заболели? Где тогда маски? И где шприцы для уколов?" добавила Кэтрин, примеряя шапочку и халатик. "Сами хотели, теперь терпите." сказал Майкл, приоткрыв улыбку. Что делать надо будет по деловому поинтересовалась Кэтрин. Выбирайте по две роли, предложил Питер. Снежная королева, спящая красавица, царевна Несмеяна и Шахерезада. А причём здесь медсестра? Девочки уже ничего не понимали. Парни, дайте им текст почитать, иначе они меня окончательно достанут, сказал Тоша. Майкл протянул листки, и замер ожидая реакции. Теперь понятно? спросил Питер, прерывая затянувшееся молчание. Кэтрин будет снежной королевой, сказала Маша. Она как глянет, так вы сразу в ледяные статуи превратитесь. А мы не боимся, заявил Питер. У нас иммунитет хороший. А Маша будет спящей красавицей, добавила Кэтрин. Если в вас голубая кровь, чтобы ее разбудить. Больше всего парням нравилась их идея с припевом, когда девушки должны были встать на колени у лежащих на полу без признаков жизни Питера и Майкла и положить сначала им руки на сердце, а потом поцеловать, изображая искусственное дыхание рот в рот. Маша и Кэтрин сначала посопротивлялись, но потом согласились изобразить сестер милосердия. Клип благополучно сняли, девочек напоили чаем и отправили домой, а сами стали записывать текст. Я думал, что ты королева снежная, мечтал твое я сердце растопить. А оказалось, ты принцесса нежная, умеешь раны от любви лечить. Припев. О, медсестра любви, ты руки приложи, губами прикоснись, вдохни в меня ты жизнь. Я думал, что ты спящая красавица, но я не принц тебя чтоб разбудить. Я думал, не могу тебе понравиться и мог себя лишь ревностью губить. Припев. Мечтал я, чтоб царевной несмеянную была ты для любых других парней, а для меня предстала Шахерезадаю, чтоб сказки мне шептала по Припев. А в жизни оказалась ты чудеснее всех сказочных придуманных принцесс, ты Афродиты и весны прелестнее, мой ангел, но живой, а не с небес. Припев. И с кем могу сравнить тебя я, милая? Ты счастье, что даровано судьбой. Ты песню весны, ты лебедь белокрылая, ты жизнь моя, так будь всегда со мной. Когда песня была записана, в дверь позвонили, пришел Ник. Ну, как твой проект? поинтересовался Майкл. Нормально. Завтра собираемся его на уроке защищать. Знал бы он, что произойдет завтра, вообще не пошел бы в школу. Как в русской пословице: знал бы где упасть, соломки подстелил. Но это уже совсем другая история.